23. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Все вокруг люди опытные. Даже все гражданские знают, что такое зараженная территория. О военных и говорить нечего. Правда, мне пока не выпало случая пооткровенничать с гвардии ротмистром Маргитом Йо или с кем-то из присных его. Так что не в курсе, приходилось ли кому из них пробиваться с боями сквозь расчищенный атомным артналетом укрепрайон Голубых. Может, и приходилось. Меня, благо, выдувальщик сферы мира все-таки уберег. Прорыв наш тогда так и не получился, потому как тирианцы, уже отколовшиеся от Голубого Союза и действовавшие на свой страх и риск, опередили, вдарили по нам. Благо, по соседнему корпусу, генерал-эншефа Лёкинса. Пока их добивали, мы успели драпануть. В смысле, отойти на заранее спланированный рубеж обороны. Его, правда, пришлось спешно ковырять саперными лопатами с нуля. Мне есть что вспомнить. Романтики — полные штаны. Это помогает. Отвлекает от нынешних трудностей и неурядиц. Особенно сейчас. Ибо разговаривать невозможно. Все в респираторах. Кое-кто в противогазах. Но это, пожалуй, лишко. Мы все внутри машин. Никого на крышах, никого на броне. Броня, по идее, несколько снижает фон. Хотя у нас не танки, и у колесных бронеходов броня противопульная, высокая энергетическая частица проходит ее за так. Или не проходит, но тогда, сталкиваясь с местной кристаллической решеткой, дает вторичное излучение. Если же частица пробивает первый слой брони, то проскочив через пропахший солярой воздух кабины, она неизбежно внедряется в ту же броню, но уже изнутри. Веселое дело это атомная физика. Куда ни кинь, везде клин. И неизвестно, что, собственно, лучше – попасть под первичное или под вторичное излучение. Однако конкретно нам всяческий вторичный фон не грозит. У нас нет даже брони, мы пиликаем через зараженную зону в двухэтажном городском бусе. Всяческие альфа-частицы пробивают эти стекла и пластик, не замечая, надеюсь. Все мы жертвы эксперимента Жужа Шаймара. Добровольные жертвы. Так что жаловаться не имеет смысла. И даже посетовать не получится. В респираторах не слишком удобно говорить. Наша небольшая колонна два бронехода, три грузовых трехостника и давишний краденный бус идет довольно бодро. У Жужа Шаймара и вправду нужная карта. Поскольку все окна в бусе задраены, а кондиционер не работает с давних времен возможно, он вообще демонтирован а народ потеет и, может, даже попукивает не в шутку, то дышать особо нечем. Так что не в респираторе и противогазах дело. Кое-кто пытается дремать. Во всяком случае, сидит, прикрыв глазенки. Военным не положено даже такого счастья. Солдаты хоть и внутри, но на страже. И автоматы в готовности. Вообще-то, по логике вещей, надо быть полными кретинами, чтобы заниматься грабежом караванов в этой зараженной местности. Но мало ли. Тот, кто подался в разбойники, и так немного не в себе. С чего бы ему верить в присутствие вещей, которые вооруженным глазом не видны. Например, в радиационное заражение местности. Хотя, конечно, после БМАД, большого махания атомными дубинами, подобные тупенькие повывились. Однако, кроме всего, ходят слухи о каких-то мутантах. Шаймар говорит, вранье. Я тоже не верю. Для мутаций требуется срок, а что там прошло после БМАД какой-то петок годков. Это у бактерий может за это время вывестись куча новых штаммов, с людьми все-таки сложней. Вот в следующем поколении мы наверняка получим добрый выводок мутаций. Возможно, появятся даже полезные. Сам черт, да и выдувальщик сферы ногу сломит, разбираясь с причудами поврежденных фенотипов. В общем, не исключено, что появятся люди, устойчивые к фону. Вот те как раз вполне смогут разбойничать даже на этой запущенной, оставленной большими млекопитающими местности. Почему говорю большими? Потому что лично наблюдал мелких. Прямо отсюда, через бусовское стекло, четко видел пяток несущихся на перегонки крыс. Потом что-то еще, но что именно рассмотреть не удалось. Колонна несется по возможности стремительно, нам не досмотрим. Если мы и будем заниматься зоологией, то не в этих местах. Тем не менее, один раз вроде как успел заметить на придорожном столбе птицу. Огромаднейшую ворону. Хотя не шевелилась. Мировой свет знает, может уже окочурилась и попросту распухла от жары. Но в общем-то впечатлений мало. И слава выдувальщику. И дай мировой свет, чтобы их в этой пустыне не имелось и впоследствии тоже.